Глава 49. В глубокой задумчивости я сидела и смотрела на пробирку в руках. Происшествие на рынке заставило меня форсировать исследования. Очень уж меня беспокоили будущие военные действия. Не по себе становилось от того, что даже на фоне студентов-первогодков я слабачка, которую в первой же свалке затопчут или снесут, случайно махнув рукой. Я уже молчу о том, что со мной сделает серьезный враг, которому по-настоящему захочется причинить мне вред». «Нет, мои шарики-усыплярики. Вещь хорошая и достаточно универсальная, но не панацея. И по-хорошему защититься от такой напасти при желании проще простого. Особенно, если подлянки ждёшь и знаешь, что она может случиться». Тот же Сан Лин знает. Я уверена, свой внезапный обморок в переулке запишет на мой счёт. Этот мстительный и умный товарищ наверняка завёл в голове список претензий. Он всегда так делает. И это ладно. Лиса, я всё же могу не бояться всерьёз. Тот же Козявкин просто не даст меня ему в обиду. Но что, если Сан Линь поделится своим опытом с будущим начальством? Гу Юн Жень, и без того глав не на пустом месте, он силен и опасен. Так что придется соответствовать древней мудрости. Хочешь мира, готовься к войне. И поскольку раскачать свои духовные силы до нужного уровня я не сумею даже за сто лет, не только к моменту эпических событий, имеет смысл что? Правильно, еще раз вспомнить, что я химик, а не колдунья. От цепляющего газа в моем шарике защититься не так сложно – а вот если тебе в лицо прилетит сноп огненного песка, раскаленного до очень высокой температуры, будет не до шуток. И сделать такое оружие, имея знания в голове и летающие шарики из ЦИ с вакуумом внутри, не так трудно. Самое главное, что не нужно ничего дистанционно поджигать, не нужно прикладывать больше силы, чем обычно. В чём секрет? Пирофосфат – железа. Получить его оказалось не то, чтобы просто, но и не слишком сложно. Дело в том, что в Древнем Китае, как и на Западе, существовала своя алхимия – Она предсказуемо делилась на фармакологию, науку о лекарствах, которая, с учетом местных ци-чудес дают гораздо лучший результат, чем в оставленной реальности. И на, собственно, алхимию, поиски пилюли бессмертия и способа сотворить золото из грязи. А это значит что? Это значит, что многие, даже достаточно сложные, химические вещества не нужно синтезировать с нуля. Их можно купить. Вот и я справилась с не самой заумной цепочкой химических реакций. Для начала обожгла обычный пирит его тут используют как алхимики, так и ремесленники, с кислородом и получила сульфат железа. Потом соорудила себе гидроксид натрия путем каусификации. Это когда в раствор соды добавляют гашенную известь и затем нагревают до 80 градусов по Цельсию. В результате реакции получается раствор гидроксида натрия и осадок карбоната кальция. Карбонат кальция отлично отфильтровался через шелк Оставшийся раствор я упарила до предела, теперь в нем было около 90% на OH. Сложнее всего оказалось расплавить получившуюся массу и разлить по металлическим плошкам, чтобы застыло. Но дальше и вовсе просто. Серную и щевелевую кислоты, тут и без меня умеют и добывать. Последнюю удалось купить не просто концентрированную, а в порошке. Поэтому смешать гидроксид натрия, щевелевую кислоту и воду дело трех минут. Серная кислота пригодилась в тот момент, когда я растворяла уже полученный сульфат железа в воде. Она предотвращает гидролиз. Смешиваем два раствора и... опа! В осадок выпадает оксалат железа. Ловкость у мая никакого мошенства. Кому интересно, наберите в поисковике YouTube «Получение оксалата железа» и наслаждайтесь. Горелка у меня тут имелась, тоже купленная в алхимической лавке, хотя работала не на газе, а на слабеньком. Мне вполне по силам токи ЦИ. Нагрев пробирку с оксалатом железа, я получила, наконец, именно то, что хотела. Желтое вещество под действием высокой температуры разложилось на железо, диоксид углерода и воду. Причем частички железа получились настолько мелкие, что приобрели пирафорность. Еще один ролик легко ищется по названию «Пирафорное железо. Самовозгорание металла». Зарядив этим порошком пару десятков пузырей, из которых предварительно откачала воздух, я ночью выбралась за стену и провела эксперимент. Хорошо, что отошла подальше и не стала проверять убойность оружия в лесу, устроила бы пожар. Поскольку красивые бело-оранжевые искры показались далеко не безобидными и прожигали всё, на что попадали, вполне убедительно. Уф, отличный результат. Теперь осталось только придумать способ быстро потушить любой пожар, который я могла устроить по недоразумению. Буду получать сухую воду. И тоже в пузыри её. Это забавное вещество имеет свойство обволакивать с собой предметы, мешая доступу кислорода, и гасит любой огонь в секунды. Выныривая из мира химии, в котором я даже забывала о том, что на меня свалилась эта дурацкая Дорама с ее сюжетом и героями, я каждый раз оглядывалась так, словно очнулась от недолгого, но очень приятного сна. Эх, увы, Дорама никуда не девалась, время бежало так быстро, словно за ним по пятам гнался Козявкин и облизывался». Лан Линь шмыгала по академии с таким видом, словно под каждым кустом затаился враг, и сейчас она его поймает. Вот сейчас. Ловила она только недоуменные взгляды остальных студентов и вполне в русле сюжета считалась не слишком благонадёжной. Даже чудаковатой. Девицы фыркали, парни посматривали с интересом. «Белый лотос не пропьёшь». Но из уважения к домашнему лису клеить не пытались. Тем более, что по пятам за озабоченной пылинкой с унылым видом шатался товарищ медведь. «Сам Юань Шуай чем дальше, тем больше вызывал у меня вопросы». Он все еще оставался слан Линь, но лицо у него с каждым днем делалось все задумчивее. И он приобрел скверную привычку заводить со мной всяческие разговоры на ходу, где только поймает. Я от него аж бежать начала, пяткой крестясь и радуясь, что его собственный лотос больше на меня не действует. Стоило глянуть, как стекленеют глаза всех остальных девиц, с которыми он хоть парой слов перекинется. И креститься хотелось обеими пятками. Впрочем, спасаться от него было лучше, нырнув обратно в химию, что я и сделала. Когда мои... Опыты с созданием сухой воды завершились успехом. Я вдруг заметила, что Лан Линь, Юань Шуай и Дасьона нет в Академии. Смутное беспокойство зашевелилось на границе сознания. Вроде бы ничего странного, даже по сюжету Юань Шуай иногда ездил домой и вроде бы даже приглашал свою девушку с собой. Но что-то все же шло не так. Что именно, я выяснила в ближайшую же ночь.